Но вернемся к вину В Пиласком дворце имелся винный склад Комната длиной около 12,5 метров Вдоль ее стен в один ряд, а посередине в два ряда Стояли большие пифосы с вином Некоторые из них были опущены в углубление в глинобитном полу Пифосы очень часто хранили именно так Некоторые стояли на полу и были закреплены обкладкой из камней и глины Здесь же лежали и глиняные черпаки для разлива. На одном из них сохранилась надпись «С добавлением меда». Известно, что в Пилосе один только энхилиавон имел в своих виноградниках 1100 лос. А в Кноссе только на одной из табличек говорится о распределении более 14 тысяч литров вина. Вино ахейцы разбавляли водой в пропорции 2 к 3 Смешивали вино в широких сосудах, которые называли кратерами Делали это уже за столом или непосредственно перед подачей на стол Гомер описывает, как ахейцы воду мешают в кратерах с почетным вином и скрометным. Потом вино черпали каждый своим кубком Сели они за еду и кубки в кратер опускали В вино могли добавлять тертый сыр и муку, иногда мед. Когда Нестор и Махаон возвращаются из боя, рабыня Гикомеда им растворила смесь на пармнийском вине, натерла медную теркой козьего сыра и ячной присыпала белой мукою. Смесь, приготовивши так, Гикомеда их пить пригласила. Подобным же напитком цирцея угощала спутников Одиссея. Правда, злокозненная волшебница не ограничилась традиционными ингредиентами и добавила в рецепт кое-что от себя. В дом их Церцея ввела, посадила на стулья и кресло, сыра, зеленого меда и ячной муки замешала им на пармнийском вине и в напиток подсыпала зелья чтобы о милой отчизне они совершенно забыли. Как правило, специальные закуски к вину у Гомера не упоминаются. Пьют герои обычно во время обеда или пира. При этом они едят чаще всего мясо, иногда мясо и хлеб, но это не закуска, а основная трапеза. Но один раз у Гомера описано отступление от этой традиции, когда уже упомянутая Гекомеда подавала вино Нестору и Махаону. Прежде всего перед ними поставила стол Гекомеда с черными ножками, гладкий, прекрасный. На нем поместила медное блюдо с закуской к напитку из сладкого лука, желтого меда и ячной священной муки. Из этого текста неясно была ли закуска сделана из смеси сырых ингредиентов, или же их варили или жарили. По мнению авторов настоящей книги, никакая кулинарная обработка не могла бы сделать эту смесь съедобной. Но у ахейцев, видимо, была своя точка зрения на сей счет. Впрочем, может, они потому и закусывали так редко. При описании любой трапезы Гомер в основном ограничивается мясом, хлебом и вином. Правда, в «Одиссее» стоило гостям сесть за чей-либо стол, перед ними немедленно появлялись служанки, повторяя одну и ту же, описанную одними и теми же словами, процедуру. «Тотчас прекрасный кувшин с золотой с рукомойной водою в тазе серебряном был перед ними поставлен служанкой для умывания». После расставила стола на гладкий, хлеб положила пред ними почтенная ключница, много кушаний разных прибавив, охотно их дав из запасов. Но что за кушания хранили в своих запасах многочисленные, но загадочные ключницы дворцов Одиссея, Минилая, Алкиноя и Церцеи, Гомер умалчивает. Невзирая на имеющихся в их распоряжении рабов и рабынь, ахейцы, даже цари, не считали для себя зазорным участвовать в приготовлении пищи и накрывать на стол. Когда в ставку Ахиллеса приходят ахейские вожди с посольством от Агамемнона, Ахиллес с Патроклом и автомедонтом сами взяли на себя все хлопоты. Хозяин усадил гостей в кресло и попросил Патрокла «Ну-ка, сын, приготовь кратерном побольше». Смесь в нем покрепче заправь и поставь перед каждым покупку. Самые милые мужи, жилище мое посетили. Сам же Ахиллес Пилит, немало не смущаясь тем, что он был сыном богини и царя, предводителем войска и величайшим героем Греции, занялся разделкой мяса. Доску большую пилит пододвинул к горевшему свету выложил на доску спины от жирной козы и барашка, также хребет и от уши боровьей лоснящийся салом. Автомедонт их держал, рассекал ахиллес богоравный и разделял на куски и навертел, нанизывал мясо. Жаркий огонь, между тем, разжигал минетит благородный. После того, как дрова догорели и пламя погасло,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 при распределении мяса особо ценной считалась хребетная часть. Ее предлагали самому почетному гостю. Женихи Пенелопы, наиболее знатные и богатые юноши Итаки и близлежащих островов, не только сами готовили, но сами и резали животных, и разделывали туши. Когда Телемах после беседы с Афиной возвращается домой с морского берега, он застает женихов «в зале столовой» Кос обдирали одни, боровов во дворе обжигали другие. С точки зрения современного человека обдирание коз прямо в столовой зале не прибавляет аппетита пирующим. Кроме того, можно себе представить, какими запахами эта зала пропитывалась и во что превращался каменный или глиняный пол, как бы его потом не мыли. Но юноши немало не смущались ситуацией, равно как и пенелопа, которую если что и волновала в этой истории, то отнюдь не эстетика пира. Во всяком случае, ее женихам нельзя было отказать в трудолюбии. Ведь в доме имелось множество слуг, кроме того, у каждого жениха был с собой вестник, прислуживавший за столом. Помимо обычного мяса, жареного на вертелах, женихи готовили еще одно, более сложное блюдо. Запеченные козьи желудки, наполненные жиром и кровью. Эти желудки, видимо, считались особым лакомством. Когда женихи решают развлечь себя единоборством двух нищих стариков, они в качестве особой награды позволяют победителю выбрать себе любой желудок из тех, что приготовлены им на ужин. Кстати, такого рода единоборства на пирах не были приняты, и лишь женихи Пенелопы развлекали себя жестокими зрелищами, дабы тем самым подчеркнуть собственную злокозненность в глазах читателя, точнее слушателя, поскольку поэмы Гомера предназначались для публичного исполнения аэдами. Гораздо более традиционным развлечением было пение самих аэдов, исполнителей эпических песен. Они были не слугами, развлекавшими хозяев, а полноправными гостями. Гомер так описывает появление Аэда на перу у царя Алкиноя. «Всем дорогого певца привел в это время глашатой. Муза его возлюбила, но злом и добром одарила. Зрение лишила его, но дала ему сладкие песни». Кресло ему понтаной среброгвоздное в зале поставил посереди пировавших, придвинув к высокой колонне. Над головою его на гвозде он повесил фармингу звонкую, давши слепцу до нее прикоснуться руками. Возле поставил корзину прекрасную, стол пододвинув, рядом же кубок, чтоб пил, как только он духом захочет могло сопровождаться выступлением скоморохов. Так было, когда Телемах в поисках отца прибыл во дворец Минелая и неожиданно попал на свадьбу. Царь привез невесту своему внебрачному сыну и одновременно отмечал отъезд дочери к ее жениху. Так пировали они под высокой кровью дома, сродники все и соседи, покрытого славой Атрида. И наслаждались. Певец же божественный пел под фармингу, сидя между ними. И только лишь песню он петь принимался, Два скомороха тот час начинали вертеться по кругу. Интересно, что женщины, даже обе невесты, В пире, судя по всему, не участвуют. По крайней мере, ни одна из них не упоминается И голоса за столом не подает. Жена Менелая Елена под конец выходит к гостям и участвует в беседе, но не в застолье. Она сидит за рукоделием. Не пируется своими женихами и пенелопа. Вообще, женщины на пирах если и случаются, то Гомера них умалчивает. И только Арета, жена царя Алкиноя, сидит за столом вместе с мужчинами. Но это можно отнести к разряду уходящих вольностей бронзового века. Пройдет еще несколько веков, и добродетельные гречанки будут вскакивать из-за обеденного стола и убегать в геникей, если в дом зашел приятель мужа. Но о першественных и кулинарных традициях эллинов наша следующая глава.